Я уже верст пять прошел в сторону от военно-грузинской дороги, легко подымаясь вверх по течению Чубурики, незначительного притока Арагвы. Это прелестная речонка, вода в ней светлая, как хрусталь, очень холодная, и мчится по ущелью с головокружительной быстротой, белая пена кусками оседает на громадных камнях, порогами, не заводящих русло кустью. На этих порогах чубурики ревет, словно каждая капля ее несет в себе чью-то глубоко возмущенную и громко негодующую душу. Войдешь в воду, едва можно устоять на дне, ледяная струя так и валит с ног. Продираясь сквозь прибрежные орешники, я набрел на узкую тропинку. Она змейкой велась вверх по правой стене ущелья чубурики. Я пошел по ней и вскоре очутился на каменистой проезжей дороге, когда-то не дурной, теперь совершенно заброшенной, местами разрушенной дождевыми потоками, закиданной камнями мелких обвалов и оползней. Я брел по этому мертвому пути с полчаса, не встретив ни живой души, не имея у кого спросить, «Садарисгза, куда дорога?» Наконец с досадой решил остановиться и улегся на отдых под тень какого-то куста, наклонившего ко мне кисти совсем еще зеленых, узких и мелких ягод. На этом месте застал меня человек, весьма странно одетый по здешним местам. На военно-грузинской дороге при фургоне еще куда не шло встретить такую фигуру, но в горах уже совсем необыкновенно. Высокие сапоги. Штаны в голенище, какая-то желтая куртка вроде кителя, парусинный картуз, ранец за плечами. Фигура поклонилась. Русские будете? Да, русский. Присесть к вам, позволите, пожалуйста. Фигура расположилась рядом со мной. По рыжей бороде, носу картошкой и ласковым голубым глазам, а главное, по певучему аконью в речи, я сразу узнал в пришельце своего брата-москвича. «Откуда и куда идете?» — спросил я. «Издалека, господин. Про Каракуль слыхали? Позвольте, это в Семиреченской области». Теперь он проживальском называется, с той поры, как Николая Михайловича Прживальского там похоронили. Да ведь это ужасная даль. Каким же способом вы путешествовали оттуда? По образу пешего хождения, а потом до узун ада по чугунке. Через амударью чугунка идет. Чудная речка. Инженеры ее мостом прикроют. Вот какое мастище вытянут, не хуже с Изранского на Волге, видали? А она возьмет до да песками и перекатит выше. Инженеры ее опять мостом хлоп, а она от них опять в сторону верть, потом в боку на пароходе, а Тифлиса опять пешком. Что же вы делали в Каракуле? Как вам сказать? Я туда так пошел без надобности, на наорали был, оттуда недалече. Поклонился могилке Николая Михайловича, да и ушел. Вы знали его, что ли? Пржевальского-то знал малость. В Питере, когда он собирался в последнюю экспедицию, я просился к нему, не взял». «Богатырь был мужчина, большого характера, господин. Не взял он меня больше потому, что я к вину привержен. Так не пью, а по временам на меня запой находит. Бесчувственно пью, ни к какому делу тогда не пригоден. А то сам говорил, кабы не твоя слабость, я, Сергей Иванович, с тобой не расстался бы. Ишь, у тебя лапы какие». Медведя задушишь, да и ходок. Точно что в экспедиции я ему пользу мог оказать. О странстве, господин, я возлюбился измалу. Я из мещан. Тятенька мой и посейчас имеет питейный под Подольском, так я мальчишкой, щенком белогубом, Убегу, бывало, на ближнее село. Дубровинцами называется место чудеснейшее, Гора, река Похра, лес столетний, Лягу на обрыве, да так и лежу весь день, Смотрю, как кругом прекрасно, И такая во мне тоска, Вдаль меня так и тянет, так и тянет. Немало меня тятенька порол, А охоты не выбил. «Я что вам, господин, скажу?» — засмеялся Сергей Иванович. «Я от невесты убег». «Как так?» «Очень просто. Сговорили меня с девушкой, хотя крестьянскую, но хорошего двора с зажитком. И я ей полюбился, и она мне тоже ничего показалась. После Петровок собирались свадьбу играть». Только на неделе пред Петровым днем и зайди к ним, странник, — пробирался от соловецких угодников к киевским чудотворцам. — Как порассказал он мне про свою Путину, батюшки! Что со мною сделалось? Лег спать не могу. Пред глазами золотые маковки, река большая синяя. Жив быть не хочу, хочу Киев видеть». Что ж бы вы думали, господин? До утра я проворочился с боку на бок, глаза не сомкнул, а как свет показался, я с этим самым странником взял да и ушел никому не сказавши. С тех пор... И началось мое бродяжничество. Искивут меня домой этапным порядком, без паспортного. Батька со стены вожжи снял, учил, учил, инда со спины вся шкура слезла. Спрашиваю, а что моя Варька, как же, говорит, станет она тебя беспутного дожидаться, за лавушника пошла. Что ж, не судьба, значит, давай ей бог счастья. А немало надо полагать, вы видали на своем веку. привелтки, Господь. Здесь, на Кавказе, я всякую тропку знаю. По всем аулам у меня приятели. Еще здесь не так. А вот как Гудаур перемахну, пойду Хевским ущельем, в Гудашауре заверну, на Сионе остановлюсь, там меня, боже мой, как любят. Чудной народ, бедные аж смотреть жалко. Земля, кроме ячменя, ничего не родит. Лета нет, за дровами в капкой за шестьдесят верст с одной арбой ездят. Гудаурж, Перевал через Большой Кавказский хребет на полпути из Тифлиса во Владикавказ. Гудашаури, Сион. Селение в Хевском ущелье Сион с церковью XI века построено царицей Тамарой, считается селением священным. Капкой, Владикавказ. Примечание Амфитеатрова. «Это вы рассудите только, господин. Шестьдесят верз день, назад другой, скотина мореная, у самого брюха с голодухи подтянула, потому, кроме чурека, он другой пищи по неделям не видит, а дровишек привезет, а хапку на четыре топки больше не осилить карманом за один покуп». Чурек Хлебная или ячменная лепешка, мацони, кислое молоко. Примечание Амфитеатрова. «Скудный народ, а добрый! Придёшь к какому из ихнего брата? Рад, чурек положит, мацони поставит, вина разда будет, пожалуй, и барана заколет, душу заложит, а угостит. Я... Как не к мехо, охотник кунак мой, заверну, так и говорю, уговор мехо, вино твое, баран мой. Что их разорять, помилуете? Довольно их беки душат, жирные черти из духа на них выходят. Куда же вы теперь пробираетесь? Но я их хочу пройти, аккурат к осенним ловлям там буду. Вы бывали там раньше? Бывал, хороший народ насчет табаку только строги, а то ничего. Не гнушаются нашим братом. Другие старобряцы есть такие, что компанию с тобой водить водят, но все-таки за стол с тобой не сядут, а коли сядут, так свою посуду поставят. Когда же я жил у казака на Урале, то мы из одного стаканчика вот купили. Но Курева не любил. «Чуть увидит, что курю, не то что в горнице, а хоть во дворе на заваленке. Сейчас заругается ты, — говорит, — Москва, чем небо коптить? Шел бы лучше в горницу, да мы бы с тобой по черпушке выпили, благословясь. Я думаю, в ваших странствиях вы имели немало приключений. То есть как это?» «Ну, например, нападали на вас разбойники, дикие звери?» «Мало. Злодей на меня с оглядкой лезть должен. Вид у меня, как сами изволите заметить, серьезный. Однако бывало. Давно, лет пятнадцать тому назад, в верстах в двадцати пяти от Капкая, заорканили меня ингуши. Обобрали». Денег на мне нашли, двадцать копеек рассердились. «Сказывай, что ты за человек!» Говорю им по-татарски. «Известно какой. У вас Бог, у меня Бог. Все мы его дети. Мы тебя не отпустим. На тебе сапоги хорошие. У тебя в городе деньги есть. Посылай в город за деньгами. Жив будешь, а не то горло резать будем». «Денег у меня нет, — говорю я.» а горло резать — ваша воля. Однако резать меня они не захотели, а выдумали такую штуку. Разложили навзничь. Один сел на грудь, другой — на ноги, а третий настругал тонких колышков. Да и ну, шашкой забивать их мне под ногти. Боль, скажу вам, нестерпимая. Однако я молчал, Три пальца мне разбойники испортили на левой ноге. Как же вы избавились? Из ихних один вступился. Жалко, что ли, ему стало меня. Молодой такой мальчишка. Уж если, говорит, этот человек муку терпит и про деньги молчит, должно быть, и впрямих у него нет. Отпустим его, он хороший человек. По-нашему умеет, про бога говорит. Долго спорили, однако отпустили. Только говорят, смотри, начальство на нас не доказывай. А что мне доказывать? Ступайте с Богом. Сели на конь, гикнули и уехали. Сапогов, однако, не отдали. Я колышки из-под ногтей повыдергал, пролежал ночку в кустах, чтобы нога отошла, да потихоньку на другой день поплелся дальше. В Екатеринодар мне было нужно. «И вы не жаловались? Зачем же -с? Ведь их бы все равно не поймали. А если бы поймали, лучше разве стал бы мне от того, что их в тюрьму посадили? Большого вреда ведь они мне не нанесли, отца с матерью не лишили. Надо рассуждений и жалости иметь. Эти горцы народ необразованный, воздух любят, иной на воле богатырь богатырем». А в заперти его через две недели и не узнаешь, муха крылом перешибет. Тюрьма ест ихнего брата. Я в Ставрополе, арестантика одного навещал, татарина, кунак мой хороший человек, так по глупости попал. Конокрада убил. Да чем бы его, как водится, в балку куда-нибудь в степь стащить сам пошел и объявился по начальству так верите ли на глазах моих и стаил сидит желтый худой одни глаза скучно говорит куна горы не видать солнца нет а подковы ломал ну а звери от звери меня Господь хранил своим промыслом даже до чрезвычайности я в Ферганской области Джульбарса, а вот так как вас видел. Сытый, что ли был, прошел мимо меня в камыши через дорогу и не поглядел, ни то что не тронул. Джульбарс это тигр? Точно так, большой зверь. -с. Мне со страстей он показался с доброго быка, а ступает тихо, словно кошка. Кисточки на ушах как кисточки. Так, торчат вверх беловатые пучочки волос. Мне эти кисточки очень запомнились. Когда он, Джуль Барс, вышел предо мной на дорогу из балки, я обомлел, смотрю на него и не о том помышляю, что сейчас он начнет меня свежевать, а думаю, и шушета то с кисточками, правос. Такая глупость. Испугался, известно, одурел. «Скажите, пожалуйста, чем же вы живете?» «Да ведь я не все же без дела хожу. Вы не смотрите, что я праздный человек. Я людям с собой не скучаю. На Кубани в кассы нанимаюсь, на Урале на промысел становлюсь. В прошлом году нанялся в волыню у поляк лес валить» однако не стерпел ушел. Что так? Вы, господин, смеяться станете. Жалко сделалось. Лисищи там, господи! Таких я до того и не видывал. Стволины, во, прямо в мачту тиши. Макушки выше облака ходячего. На небе солнце, полдень. В поле жара, а низом по лесу идешь. Что твои сумерки и прохладно. Жалко стало. Плачет дерево под топором. Так руки сами и опускаются. Да, впрочем, я нигде подолгу не засиживаюсь. Водка меня губит, господин. Сергей Иванович вздохнул. — Вот покуда идешь, все равно, хоть бы ее и не было проклятой. А сел на место, глядь, недели через две и засосала. Ну, конечно, сразу не поддаюсь, мучаюсь, зверем гляжу, кабак за версту обхожу. А выпил и пошла писать недели на две, пока наг и бос не останусь. А чувствуюсь... И сейчас же станет мне противно, как это я себя срамил и характера не выдержал. Тут я поскорей в дорогу ударюсь, потому что, если останусь, непременно со стыда опять запью. Прежде я все по святым местам ходил, просил угодников избавить меня от пьяного беса. Да не помогло по грехам моим. Сергей Иванович встал еще с более глубоким вздохом. Однако прощайте, господин, мне надо до вечера в Кайшауры дошагать. И то я с пути свернул. Тут в горах есть деревушка Сапели, по-ихнему, а имя ей Чквени. Заходил туда проведать приятеля. Пять лет не видал, хороший грузин. А в Кайшаурах другой приятель живет. «Тоже прекрасный человек. Прощения просим. Благодарствуйте за компанию!» Скиталец скрылся за поворотом ущелья, а я смотрел ему вслед и думал. «Каких только людей не родит русская почва и в какие углы не забрасывает и не прививает их! Не любит сидеть на месте русский человек, все-то тянет его от своего места!» от насиженного теплого гнезда в неведомый край, под чуждое небо к чужим людям, к чужедальним сторонам. И хоть бы добра ждал от нее, а то ведь сам же поет в песне «Чужедальняя сторона, полынь горькая трава». Мы создали Исключительно русский тип Ивана, непомнящего родства, секты бегунов и шатунов, страницы истории нашей пестрят ушкуйниками, низовая вольница, казачество. Народное творчество наше страстно тоскует с царевичем Иосафом по прекрасной матери пустыни. А величайшие русские поэты провели полжизни — кто на чужбине, кто в буквальном смысле, бродя за кибиткой кочевой. Вот уж подлинно, скитальцы и странники, мы всей жизни.